21. Выйдя из музея, мы оказались в каком-то непонятном внутреннем дворе. Это был даже не двор, а некая полуоткрытая площадка с несколькими деревянными скамеечками современного типа, которые выглядели как элемент детской площадки во дворе жилого комплекса. На одной из них отдыхали двое ребятишек, пока их родители сверялись с путеводителями. «Боже, какой кошмар!» — воскликнул я. Неужели нельзя было разрисовать стену или хотя бы покрыть ее граффити, чтобы здесь был хоть какой-то элемент искусства для более плавного перехода от уфицы к обыденной жизни? Александра посмотрела на меня с загадочной улыбкой, потом вдруг потянулась ко мне и крепко поцеловала в губы, успев даже коснуться моего языка своим прежде, чем так же неожиданно отпрянула. Думаю, что на моем лице были написаны удивление и восторг, но Александра тут же приняла виноватый вид, по-детски закусив нижнюю губу. «Прости». «Я не обиделся». «Я не должна была этого делать. Это все из-за твоей лекции по Артемизии и из-за слов, что здесь должен быть элемент искусства. Забудь об этом». Мне хотелось сказать, что у меня вряд ли это получится, но я промолчал, хотя улыбка на моем лице, наверное, и без того была достаточно красноречивой. «Библиотека уже открыта», — заявила Александра. «Тебе нужно идти». «Хочешь от меня избавиться?» «Нет», — произнесла она уже мягче. «Отлично. Тогда давай пойдем вместе в библиотеку». «Не могу. Мне нужно еще кое-что сделать». «Эй, если это все из-за поцелуя...» «Я не знаю, что это на меня нашло. Давай сделаем вид, что ничего не было». «Может быть, у тебя и получится», — улыбнулся я. «Еще увидимся». Крикнула она, сбегая вниз по лестнице, и исчезла так быстро, что я не успел спросить «Когда именно?».